Глава 43. Диана. Две недели спустя. «Добрый день. Добрый. Я смотрю на женщину, которая появилась в лофте, и я уверена, что вижу ее впервые, и еще в том, что она здесь не случайно Не в качестве клиента. Просто знаю. Возможно, потому что ждала чего-то подобного. Шестым чувством. грёбаным шестым чувством. А когда видишь на себе вот такой взгляд, сканирующий с ног до головы и прохладный, то здесь и интуиция не нужна. На женщине тонкая короткая шуба, на плече сумка не из масс-маркета и безупречно вежливое выражение лица. Аккуратная укладка и пробивающаяся через покраску седина. Я ставлю на подоконник свою сумку-мешок, посмотрев на незнакомку. В моей сумке куча всего, что нужно было давным-давно из лофта забрать. В основном это одежда и какие-то личные вещи, которые скапливались здесь некоторое время. Это ужасный дурдом, ужасный бардак. Я не про лофт, а про свой собственный распорядок, про свои дни, дни и ночи. Я дергаю молнию на сумке, боясь демонстрировать спешку. Или то, что я нахожусь в полете мысленно и почти физически, из-за чего нам многое способна. Защищаться. Обороняться, задирать подбородок, ожесточенно выпускать когти, готовая ко всему, лишь бы мой полет не кончался. Готовая драться. Пусть от этого мой пульс бесится, зато голос звучит твердо. Вас проконсультировать? Планируете праздник? Женщина взыскательно осматривает лофт. На мое счастье, сейчас он вылезан до скрипа, почти стерильный. Завтра у меня выходной, я к нему готова. Да какие уж тут праздники произносит она, поправив на плече сумку. Переведя на меня взгляд, женщина делает еще один осмотр с ног до головы и с головы до ног. Я с них валюсь, но этой усталости не чувствую, я все равно не хожу, а летаю. На самом деле, я хотела взглянуть на женщину, которая так бесцеремонно влезла в чужую семью. Слышу я сдержанное заявление. Слава богу, я слишком оторвана от земли и для самоанализа, и для стыда, и для ответственности. Но раз уж я с ней столкнулась, спрашиваю, стараясь проявить чертову сдержанность. «Простите, мы с вами знакомы?» «Слава богу, нет. Я бы и не хотела этого делать, скажу только, что я мама Алины Асачи, и мне было интересно на вас посмотреть. Не знаю, что сильнее режет слух, произнесенное имя или все остальное». «Как хорошо, что я с утра уложила волосы», — произношу я, не сдержавшись. В ответ на мою колкость женщина замечает. «Мне о вас рассказывали. Я вижу, что все по делу». «Так вы пришли меня оскорблять?» — интересуюсь я. «Поголовки пусть вас гладит кто-то другой». «Мне не нужно ваше благословение», — проговариваю в ответ. «Вы должны знать, что люди иногда разводятся. В жизни бывает всякое». На ее губы наползает улыбка снисходительное. Я не злюсь, я просто смотрю ей в глаза, заставив сердце умолкнуть. «Разумеется, это жизнь», — кивает она. «Всякое бывает, но хочу сказать, что знаю Данияра уже довольно давно. Я думаю, он рано или поздно поймет, что совершил ошибку. У него была прекрасная семья. Очень жаль, что он так распорядился этим богатством. Ну и, собственно, на этом все». Больше не буду вас задерживать. Всего доброго. Я застегиваю пуговицы на пальто под стук шагов, глядя на свои пальцы, на то, как они путаются в петлях. И я злюсь, да, от пренебрежения, с которым давно не сталкивалась, от того, что путаюсь в собственных ощущениях. У меня два варианта. Навсегда забыть этот двухминутный разговор или не забывать, но сейчас меня бы не остановили даже гвозди под ногами потому что ни над первым, ни над вторым вариантом я не думаю вовсе. Я просто слушаю, как звенит медленный лифт и, отсчитав пару минут, забираю сумку. Закрыв лофт, привычно пользуюсь лестницей, а, выйдя из здания, быстро иду на парковку. Автозапуск прогрел машину до состояния полного комфорта. Я проверяю телефон, прежде чем тронуться с места, и возвращаю его в сумку. А Сачи отдал мне свою машину. Ее габариты все еще для меня непривычны, хотя я пользуюсь ею уже почти две недели. Дан пока передвигается на той, которая принадлежит его фирме. Он просто предложил мне ключи. Предложил подумать над его предложением. Это не то, что можно назвать привычным делом. Случись это пять лет назад, он бы просто поставил меня перед фактом. Просто заявил бы, что я трачу слишком много времени на дорогу и что он решил мою проблему. И хоть ситуации мало чем отличаются, для меня, для нас обоих, они отличаются в корне. Для нас обоих это очевидно, и это каждый раз как маленькая битва. Столкновение, но не лбами, а взглядами. Я торопливо проношусь между продуктовыми полками, заехав в магазин по дороге. Мне не так сложно решить, что я приготовлю на ужин, сложнее выкроить для этой готовки время. Сегодня оно есть, тем более завтра у меня выходной выходное воскресенье для меня непозволительная роскошь, но я пошла на это. Мне это необходимо. Я наскоро принимаю душ и быстро разбираю пакет с продуктами. У меня нет желания ужинать в полночь, поэтому я готовлю пасту и привожу квартиру хотя бы в относительный порядок. Здесь все периодически не на своих местах. Личные вещи, посуда, журнальный стол, который вечно перемещается по гостиной. Сейчас на нем лежит стоящий на зарядке ноутбук, на крышке которого стоит пустая кружка. Я не прикасаюсь к ноутбуку, оставляю все как есть, только забираю кружку и двигаю стол на место. Сделав чай, усаживаюсь на диван, подобрав под себя ноги и начинаю ждать. На обеденном столе две тарелки и свеча между ними. От голода я захлебываю слюной, пахнет моя паста так, как должна, умопомрачительно. Кулинарные курсы — это лишь чуть менее полезная вещь, чем водительские права. Даже несмотря на голод, мои веки тяжелеют. «Твою мать!» — шеплю я, когда кружка выскальзывает из ослабевшей ладони и падает на пол. Я затираю диван и пол, взбодренная грохотом который сама же устроила, вышагивая по кухне, проверяя часы на телефоне.